Глава двенадцатая. Привет от Ады. Первое, что почувствовала шпилька, придя в себя – боль. Болело всё. Натруженные мышцы, ушибы, раны. Особенно лютовала голова. В висках стучало шоу японских барабанщиков, разом потерявших как музыкальный, так и обычный слух. В затылке словно крутился тупой бур и всё никак не мог просверлить отверстие в черепе. Несчадно соднила щека. Рассарапанная, видимо, при одном из падений. Ещё шпильку невыносимо мутило, настолько, что при одной только мысли открыть глаза, сознание вновь начинало плыть. Смирившись с этим, шпилька замерла и постаралась хотя бы по ощущениям оценить, где она. Под спиной было что-то мягкое, похожее на еловый лапник. Сверху, вроде бы её же куртка, накинутая на манере одеяло. Что-то чужеродное мешается в районе локтевого сгиба. Над головой слышно птичье чириканье, а ноздри щекочет запах какой-то травяной смеси. Руки не связаны, что уже неплохо, но не помешало бы осмотреться, причём украдкой. Вдруг её то ли спаситель, а то ли кто, совсем рядом. Полежав ещё некоторое время, Шпилька попыталась приоткрыть глаза. Веки словно бы склеились между собой и потяжелели, так что это простое действие потребовало неимоверных усилий. Но стоило только приуспеть в этом деле, как к лица коснулось нечто влажное и шершавое, словно собачий язык. Раз, другой, третий. Лайма. Идваслышно просепела Шпилька. "Та да подожди ты". Подняла руку, чтобы оттолкнуть собаку. Движение получилось не то, чтобы лёгким, но вполне терпимым для её состояния. Разве что в локтевом сгибе неприятно кольнуло. Шпилька скосила глаза, старательно сфокусировалась, пытаясь рассмотреть Что же там такое? Едванью вскочил от удивления. Глаз капельница, заботливо приклеенная пластырем к коже, по гибкой прозрачной трубке медленно скатывается капли мутной желтоватой жидкости. Ну и дела. Кто же это тут такой заботливый? Беглый осмотр окрестностей ничего не дал. Рядом обнаружилась только лайма, прекратившая облизывать лицо хозяйки и теперь просто лежащая рядом с ожидающим выражением на морде. Поднатожившись, шпилька сильнее согнула руку, дотянулась до овчарки и потрепала её по голове. Спасибо, знаю, что ты помощь привела. Немка смущённо фыркнула и спрятала морду между лап. Шпилька со стоном перевернулась на бок и вновь, не потеряв сознания от усилия, отдышалась, села, ощупала себя. Оба пулевых отверстия были тщательно очищены от кусков ткани, попавших внутрь вместе с пулей. и закрыты чистыми марлевыми салфетками, посаженными на медицинский клей. Шпилька кривяси шипя отодрала уголок той, что была на ноге, заглянула под него. Края раны уже сошлись и даже начали покрываться корочкой. Прижав салфетку на место, шпилька выдернула из вен иглу и обернулась, скользя взглядом по трубке. На столе дерева позади неё была привязана перевёрнутой горлышком вниз пластиковая бутылка. Пустая но потёки желтоватой жидкости и торчащие из горлышка противоположный конец трубки недвусмысленно намекали, что именно это, далёкое от стерильности приспособление, и есть её капельница. Ниже бутылки, прибитой к стволу добротным охотничьим ножом вроде того, что был у танка, висел исписанный корявым почерком клочок бумаги. Поднатожившись, шпилька перевернулась на живот, встала на четвереньки и подползла к стволу. Ухватилась за него, подтягивая себя вверх, дёрнула записку. Долго потом лежала, пережидая, пока небо и земля перестанут кружиться и расплываться перед глазами. Поднабравшись сил, впилась глазами в записку. «Привет, Атады, сестренка. Тебе прострелили печень и бедро. Я обработала раны и сделала тебе капельницу из паранов. Но когда очнешься, не спеши никуда уходить. Даю Лью время тебя залечить. Здесь безопасно. К тому же я побрызгала тебя дезодорантом, который отпугивает зараженных. Это не эвка». Так что для тебя он безопасен. Под лапником найдёшь флаг с живчиком, тушняк и кое-что ещё. Ну а что же, забирай, дарю по-сестренски. Записку возьми с собой. Выживи. Удачи. Энгельстан. Под словом там была нарисована жирная стрелка. Но шпилька даже и не подумала прикинуть, куда она указывала. Дотянулась до ножа, выдернула, откуда только силы взялись. И на четвереньках рванула туда, где лежала Нетерпеливо раскидала в стороны еловые ветви и рассмеялась от счастья при виде двух банок тушёнки. Одну умяла сразу, вторую разделила с Лаймой. Сделала глоток живчика из пузатой камуфлированной фляжки, от которого почти сразу перестала болеть голова, и снова принялась копаться в лапнике. Полулитровую бутылку с пульверизатором вместо крышки и остатками резко пахнущей жидкости отставила в сторону. Судя по всему, это и есть тот самый дезодорант. А вот последним подарком Ады Шпилька невольно залюбовалась. Провела ладонью по вороненому стволу с дульным тормозом. С наслаждением щелкнула туда-сюда рычажком предохранителя. Вжалась глазом в оптический прицел на планке Пикатинни. Читалась в надписи на левой стороне. АК-203. Под все тот же 7-62. Царский дар. И два полных магазина в придачу. Красота. Да и только. Непонятно, с чего эта ада так расщедрилась. Но спасибо ей за это. Глаза после полутора банок тушёнки слипались. А может, так давало знать о себе слабость после потери крови. Но шпилька заставила себя подняться. Сомнением покрутила в руках дезодорант. На всякий случай попшикала резко пахнущей жидкостью на себя и лайму. Последний запах явно не пришёлся по душе, но одеваться ей было некуда. Запомнив направление к Энгельсу, шпилька развернулась и зашагала в противоположном направлении. Найти путь к тому месту, где она бросила Сыча, было просто. Наследила она там на славу. Мор лежал на том же самом месте. Он сумел выдержать порядка 20 попаданий до того, как упал, и ни одно из них не было смертельным. Сыча добили чуть позже. Выстрелили в затылок, и судя по диаметру отверстия в черепе, это были не те ребята, что устроили им засаду. Может, Ада? Но зачем ей убивать Сыча и тут же спасать Шпильку? Пожав плечами, Шпилька присела над телом Мура, запустила ладонь под него, нащупывая свой топорик. Труп он уже ни к чему, а ей может очень даже пригодиться. Подумала немного и принялась стягивать с трупа камуфляжную куртку. Несмотря на тёплую погоду, Шпильку немного знобило. В прошлой жизни она была чистоплотной до брезгливости, даже верхнюю одежду никогда не носила больше одного дня, не говоря уж о носках или нижнем белье. О том, чтобы надеть чужой вещь, Речи и вовсе не могло быть. Теперь же она без колебаний натянула на себя забрызганную кровью куртку и ни разу не поморщилась. Ей нужно согреться, чтобы организм не тратил на это и без того малой силы. Олей повлиял и на неё. Шпилька уже сама заметила, что стала сильнее и живучее. Но это не значит, что теперь на всё можно махнуть рукой. Да и Ада не зря посоветовала ей немного отлежаться, а не спешить в Энгельс. Но Шпильке отлёживаться было некогда. Муры забрали её крёсного и жива. Муры работают на чёрных, которых сыч называл то внешниками, то змеёнышами. А тем в свою очередь, от рейдоров нужно только одно их органы. И кто знает, сколько у неё осталось времени до того, как станет слишком поздно. Так что спасибо Ада за заботу и подарки, но шпильки пора в путь. Тратить время на поиск тех, кто в неё стрелял, шпилька не стало. Наверняка те же муры. Что с ней взять? Оружие наверняка забрала Ада. От других причин тратить время на поиски тел нет и у шпильки. Еловый бор стал редеть только ближе к вечеру. Под ногами, сначала едва заметная, появилась натоптанная тропинка. Потом она превратилась в явно различимую, хоть и порядком заросшую автомобильную колею, а вскоре между россыпистых елей стал виден просвет. Снова выходить на открытую местность шпильке не хотелось, хотя и лес, как она уже поняла, не лучшее укрытие, по крайней мере, от людей. Впрочем, выбора у неё особо и не было. За краем леса обнаружился крутой овраг, усыпанный гравием и местами забранный металлической сеткой, а внизу, на дне, располагалось довольно широкое шоссе. Четыре изрытых колдобинными полосы были разделены бетонным отбойником, из которого торчали вверх фонарные столбы. По обочинам зяли распахнутыми дверями машины. Всё ясно. Пришёл кисляк, водители посезжали с дороги в надежде его переждать. начали пытаться названивать близким. Потом пошли спрашивать у товарищей по несчастью, ловит ли у тех связь. Кто-то обратился раньше других и начал нападать. Вон возле чёрного представительного внедорожника характерное коричневое пятно на асфальте и, кажется, пара обглоданных до бела костей под днищем. Шпилька, недолго думая, легла на землю в надежде, что так её будет хуже видно снизу, и принялась сквозь прицел 203-го изучать окрестности. С первого взгляда всё было спокойно. Асфальт весь вздыблен, в трещинах зеленеют пучки травы. На машинах видны следы застарелой коррозии. Вокруг – обглоданные кости и пятна старой, давно засохшей крови. Ветер лениво гоняет по дорожному полотну мусор. Тишина и покой. Но шпильке место казалось да нельзя подозрительным. Оторвавшись от прицела, она покосилась на лайму. Собака вела себя спокойно, не рычала, не вздыбливала шерсть. но прижатые к голове уши подсказывали, ей место тоже не нравится. Но интуиции интуицией, а глазами Шпилька ничего подозрительного высмотреть не смогла. Просто стаб, на котором кошмар первых дней после кисляка закончился давным-давно и больше не повторялся. На всякий случай Шпилька изучила противоположный склон оврага, особое внимание уделив верхней части, где поднимался к небу такой же ельник, из которого она только что вышла. Тоже ничего подозрительного. Странно. Откуда же тогда это сосущее ощущение близкой опасности? Что делать будем? Что бы там поинтересовалась Шпилька у Лаймы. Овчарка промолчала, неотрывно глядя на дорогу. Только ещё сильнее прижала уши и осталась лежать. Всё-таки будем ждать? Засомневалась Шпилька. "Пойти надо, там". Вдалеке послышалось жужжание. "Твою налево". Не сдержала Шпилька, вскакивая. Ничего похожего на укрытие поблизости не было. Разветь только лайма вниз, быстрее, крикнула Шпелька и сама бросилась бежать вниз по сыпающемуся под ногами склону. Асфальт, нагревшийся за день, и машины вот единственное место, где температура тела не выдаст её. Осталось только найти автохлам с подходящим клиренсом. Ага, вон бетономешалка. Под неё хоть пешком зайти можно, да и наверху достаточное количество слоёв металла. И если совсем повезёт, бетон Под КАМАЗ с характерной центрифугой вместо кузова шпилька влетела с бешено бьющимся сердцем. Задыхаясь, повалилась на асфальт, брезгливо оттолкнула в сторону обглоданную бедренную кость и проломленный в районе затылка череп. Проползла чуть дальше, освобождая место для лаймы и замерла. Жужжание нарастало по мере приближения беспилотника. Лишь бы не заметил, мысленно взмолилась шпилька и тут же услышала новый звук, совершенно неожиданный на этой пустынной дороге. Автомобиль Я судя по вибрации асфальта и громкости двигателя, не седан какой-нибудь, а нечто покрупнее и посильнее, какой-нибудь пикап или грузовик. Но то, что вскоре предстало её взгляду, не было похоже ни на что виденное раньше. Из-за поворота дороги выехало нечто, в котором шпилька с большим трудом узнала тягач для фуры. Но кроме общих очертаний кузова до да сдвоенных задних колёс, в этого чуда местной кустарной техники Не осталось больше ничего, что напоминало бы о прежней нормальной жизни. Шельдик на решётке радиатора был шпильке незнаком, но поразило её не это. Весь кузов был облеплен толстыми металлическими листами словно бронёй. На лобовом стекле красовалась решётка, грубо сваренная из арматуры. Такие же решётки, только с прутьев меньшего диаметра, закрывали окна. Из колёсных дисков торчали шипы длиной примерно в полметра. Вместо фуры высилась явно самодельная конструкция, тоже грубо обшитая железом. Нечто вроде полукруглого ангара с двумя люками. Из одного торчал ствол чего-то крупнокалиберного. Над вторым возвышалась непрерывно вращающаяся вокруг своей оси сечитная антенна. По бокам ангара те же шипы, что и на колёсах, а между ними зачем-то развешаны старые и местами рваные покрышки разных диаметров. Сзади подпрыгивая на ухабах и кренясь на поворотах, Был прикреплён обычный легковой прицеп с самодельной клеткой, битком набитый ещё не утратившими человеческий облик, но уже достаточно развитыми заражёнными. Бронированный автомобиль ехал на весьма приличной для такой махины скорости, ловко объезжая неаккуратно припаркованные у обочины машины. И вдруг, не доехав даже до пильки метров 100, замедлился. Антенна завертелась чаще. Ствол крупнокалиберной пушки шевельнулся. И с грохотом выплюнулся густок пламени. У спилки заложили уши. Лайма крупно затряслась и всем телом вжалась в хозяйку. Брониавтомобиль, покачнувшись, взвизгнул шинами и снова понёсся по дороге. И вовремя там, где он только что находился, полыхнул взрыв. То ли от взрывной волны, а то ли по воле тех, кто сидел внутри бронеавтомобиля, дверцы клетки на прицепе распахнулись, и заражённые посыпались наружу. "Бля!" только и смогла прокомментировать Шпилька. и, быстро перебирая руками и ногами, отползла за колесо бетона мешалки. Без лишних объяснений было понятно, зачем владельцы бронеавтомобиля выпустили зараженных. Больше целей, меньше вероятность, что стрелять будут по автомобилю. Если, конечно, автоматика беспилотника тупа и не может правильно сопоставить размер целей с ее важностью. А вот для них с Лаймой подобный расклад, наоборот, сильно повышает вероятность не дожить даже до сегодняшнего вечера. Она ранена. Хоть Ада и очистила раны, им всё равно требуется время, чтобы зажить полностью. От её одежды пахнет кровью, и не факт, что дезодорант сумеет забить её запах на столь близком расстоянии. Лайма для заражённых вообще редкий деликатес. Увидев её и без того безмозглые мертвяки окончательно потеряют голову. Понесутся толпой за собакой, и вот уже мишеней для беспилотников всего две: машина и толпа. И это не говоря уже о том, что ракета может случайно прилететь и в бетономешалку. Раздался ещё один взрыв, настолько близко, что бетономешалка покачнулась, приподнявшись одним боком над дорогой, и едва не перевернулась. Под днище влетела оторванная человеческая рука с уже начинавшими формироваться плоскими когтями на пальцах и несколько кусков плоти, которые невозможно было идентифицировать. Тут же огрызнулась пушка брони автомобиля. Бетономешалку снова тряхнуло. Пробегавший мимо заражённый матёра бегон. Чьё тело уже начало заметно меняться, споткнулся и упал. Поднялся на четвереньки, потряс головой, раздул неестественно широкие ноздри и уставился на замерших у колеса шпильку с лаймой. "Иди отсюда". Цыкнула на него шпилька, передёргивая затвор. "Бегун радостно заурчал. "Развели им ля цирк уродов". Холодно сказала шпилька и выстрелила. Голова бегуна разлетелась ворхом кровавых ошмётков. "Всё, уходим". командовала шпилька Лайм и забрасывая 203-й за спину. Оставаться в укрытии больше не было смысла. Бегун успел позвать остальных заражённых. Теперь их могли спасти только ноги и талика удачи. Немала такая талика, учитывая ситуацию. Выбравшись из-под бетономешалки, шпилька зигзагами припустила к противоположному склону. Её, разумеется, заметили. Автоматная очередь выбила под ногами фонтанчики дёрной гравия. Шпилька не подумала остановиться. Карабкалась вверх по склону изо всех сил и старалась не оборачиваться. За спиной снова громыхнуло. Взрывной волной шпильку подбросило вперёд и вверх. Довольно удачно. Удар об склон выбил воздух из лёгких, но зато приблизил её к цели и дал фору перед понёшившимися за ней вслед бегунами. Шпилька вскочила, не взирая на плывущие перед глазами цветные круги, и снова побежала. Протрахтела ещё одна очередь. Одна из пуль кольсь зацепила ногу. Не останавливаться. Ельник уже близко. Главное уйти от беспилотника и тех, кто приехал на бронеавтомобиле. А с заражёнными она как-нибудь справится. Лайма поможет. Поверху склона, отделяя ельник от дороги, тянулся забор. Обыкновенная рабица высотой метра полтора от силы, прибитая к деревянным столбам. Перелезть такое плёвое дело для человека, но не для собаки. Шпилька остановилась. Лайма Саморозительная овчарка подбежала к хозяйке и остановилась. Шпилька присела, подхватила собаку под живот, наpregлась так, что загудел в ушах и потемнело в глазах. Сколько в среднем весит немецкая овчарка? Килограмм 40? Слишком много для женщины, даже с учётом того, что в улье каждый мун становится сильнее и выносливее. Но бросать собаку Шпилька не собиралась категорически. Скорее уж она сама согласилась бы остаться по эту сторону забора и быть разорванной на части заражёнными чем отдала бы им Лайму. От усилия, кажется, лопнула корка на ране на животе. Резкая боль едва не отправила шпильку в нокаут. Но дело всё-таки оказалось сделано. Собаку она подняла. Лайма, благополучно спрыгнув с другой стороны, принялась носиться вдоль забора, рыча искалясь на заражённых. Настала очередь шпильки. Едва удерживаясь на краю сознания, она ухватилась за сетку, подпрыгнула, легла на неё животом и взвыла в голос от боли. Кто-то ухватил ее за ногу, потянул обратно. «Отвали, труп ходячий!» Шпилька, не глядя, легнула нападающего другой ногой и перевалилась через забор. Упала, можно сказать, удачно, на спину. Тут же развернулась вокруг своей оси, попутно стаскивая с плеча 203-й. Прицелилась в смутную тень, оставшуюся за забором. Выстрелила. С трудом встала на четвереньки, потрясла головой. Поднялась на ноги, прижала руку к животу Ладонь тут же окрасилась алым, и пошатываясь от слабости, заковыляла прочь от дороги.